Глава седьмая. Ханство тьмы. Он действительно был абсолютно пустым и чистым, этот туннель. Сухой пол, приятный ветерок, веющий в лицо, ни одной крысы, никаких подозрительных ответвлений и зияющих чернотой штолен Всего лишь несколько запертых боковых дверей в служебные помещения. В этом туннеле, пожалуй, можно было бы жить не хуже, чем на любой из станций.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 Не заняло бы и минуты. Артем чувствовал это. Понимая, что следующая возможность приподнять завесу над некоторыми из тайн-метро ему представится не скоро, если представится вообще, он просто не смог удержаться от вопроса. А вы понимаете, что происходит в этом туннеле? Этого не знает никто, в том числе и я. Нехоть отозвался Хан. Да, есть вещи, о которых даже мне неведомо ровным счетом ничего. «Единственное, что я могу тебе сказать, это бездна. Беседуя с собой, я называю это место черной дырой. Ты, верно, никогда не видел звезд?» «Говоришь, видел однажды?» «Ты что-нибудь знаешь про космос?» «Так вот, гибнущая звезда может обратиться такой дырой, если, погаснув, она под действием собственного неимоверно мощного притяжения начнет пожирать сама себя, втягивая вещество с поверхности внутрь,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 Тут Артемов вспомнил слова хана о том, что это не его настроение, не его радость, и не от него зависит перемена состояния. Он нервно зашарил лучиком вокруг себя. На него навалилось гнетущее ощущение чьего-то присутствия. Тускло вспыхивал запыленный белый мрамор, и плотная черная завеса за арками не отступала, несмотря на панические метания луча, отчего иллюзия того, что за арками этими мир заканчивается, усиливалась.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 Ведь обмолвился же хан, что три года своей жизни потратил на изучение, на наблюдение за этим странным местом. А ведь одного раза достаточно, чтобы запомнить единственное правило – не разделяться, чтобы до ознобы, до холодного пота бояться вступить в туннель одному. Но не успел еще Артем обдумать, что же могло случиться с его покровителем там впереди, как тот бесшумно возник рядом с ними, и люди оживились.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 Пусть подыхает один, он-то хочет еще и тебя с собой в могилу утащить, услышал Артем. Смысл слов доходил до него тяжело, соображалось туго, и, посопротивлявшись мгновение, он дал увлечь себя за остальными. Группа снялась с места и двинулась вперед в черноту южного туннеля.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 И когда показалось не секунду, что ему удается, наконец, оторваться от неумолимого преследования, Туз запнулся носком за шпалу и кубарем полетел на землю, разбивая в кровь лицо и руки. Они успели пробежать по инерции еще десятка-полтора шагов, и Артем, осознав уже, что бородатый упал, поймал себя на мысли, что останавливается и возвращаться ему не хочется, а хочется бросить его к чертям собачьим. Этого коротконоговали за блюдо вместе с его чудесной интуицией мчаться дальше, пока их самих не накрыло. Гадко было ему от этой мысли, но такая неприязнь к растянувшемуся на путях и глухопостановавшему тузу неожиданно овладела Артемом, что голос совести совсем затих. Оттого он почувствовал даже некоторое разочарование, когда хан бросился назад и мощным рывком поднял бородатого на ноги. Артем-то втайне надеялся, что ханс его более чем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 Но сейчас эти мысли не парализовали Артема, а смешиваясь со злостью и раздражением, придавали ему сил, и он накапливал их еще на один шаг, потом на следующий, так без конца. И вдруг это исчезло, пропало совсем. Чувство опасности отпустило так внезапно, что его место в сознании осталось непривычно пустым, незаполненным, будто удалили зуб, и, остановившись как вкопанный, Артем теперь ощущал кончиком языка образовавшуюся ямку.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 Перед самым входом на Китай-город пути были перегорожены грудой мешков с песком в человеческий рост высотой. За ними на деревянных табуретках восседали люди весьма серьезной наружности. Коротко под бок стриженные головы, широченные плечи под потертой кожей свободных курток, изношенные спортивные штаны, похожие на униформу. Все это вроде бы и выглядело забавно, но отчего-то совсем не настраивало на веселый лад.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 «Нет, мы не челноки, мы странники». «С нами нет никакого груза», — пояснил хан. «Странники-засранники, а!» — срифмовал амбал и громко заржал. «Слышь, калян! странники-засранники, а!» — повторил он, обернувшись к играющим. Там его поддержали. Хан терпеливо улыбнулся. Бык ленивым движением, оперся одной рукой о стену, окончательно заслонив проход. «У «Нас тут это... таможня, понял?»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 Глаза у него были совершенно пустые и казались почти прозрачными, никаких признаков разума в них не обнаруживалась. Тупость и злость – вот что они излучали. И с трудом выдерживая этот взгляд, моргая от напряжения, Артем чувствовал, как растут в нем страх и ненависть к существу, сидящему за этими мутными стекляшками и глядящему сквозь них на мир. «Ты чем, блин?» – угрожающе поинтересовался охранник.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 «Не стреляй!» – успел он крикнуть Артему, и ожившая была картина снова замерла. Застывший с поднятыми руками бык на мостике и недвижимый хан, целящийся в троих громил, не успевших расхватать свои автоматы, и стоящие рядом пирамиды. «Не надо крови!» – спокойная веска сказал хан, не прося, скорее приказывая. «Здесь есть правило, Артем!» – продолжил он, не спуская взгляда, с трех картежников, застывших в нелепых позах.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 «Две!» – проявил гибкость тот, зло кося на Артема глазом, но не решаясь ничего предпринять. «Выда ему!» – велел хан Тузу. «Заодно расплатишься со мной!» Туз с готовностью запустил руку в недра своей дорожной сумки и, приблизившись к охраннику, отсчитал в его протянутую ладонь шесть блестящих остроконечных патронов. Тот быстро сжал кулак и пересыпал патроны в топыренный карман своей куртки, а потом снова поднял руки и выжидающе посмотрел на хана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 Так поступил Артем, но руки его нервно подрагивали, и он готов был в любой момент поймать бритый череп громила на мушку. Этим людям он не доверял. Однако волнения его оказались напрасными. Расслабленно опустив руки, Громила буркнула остальным, что все нормально, и, прислонившись спиной к стене, принял наигранно равнодушный вид, пропуская странников мимо себя на станцию. Поравнявшись с ним, Артем набрался таки наглости, чтобы посмотреть ему в глаза, но бык вызова не принял.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 Когда все они ступили на темный гранитный пол станции, сзади раздалось вдруг протяжное с упором на растянутые гласные. «Э, Валыну, верни!» Хан остановился, вытряс из обойма отобранного ТТ продолговатые патроны с закругленными пулями, вставил магазин обратно и швырнул его быку. Тот довольно ловко поймал пистолет в воздухе и привычно засунул его в штаны.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 И иногда собиралась компания у кого-нибудь в палатке отдохнуть после работы. Да еще случалось в заставе на трехсотом метре, где не надо до боли в ушах вслушиваться в шумы, летящие из северного туннеля. У костерка тихо пели под звон струн, но в основном о вещах артёма не очень понятных. Про войны, в которых он не принимал участия и которые велись по другим странным правилам. Про жизнь там, наверху, еще до...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 Один с длинными сальными волосами, перехваченными на лбу кожаным ремешком, одетый в какие-то невероятные разноцветные лохмотья, бренчал на гитаре. А другой, пожилой уже мужчина с солидной залысиной, в видавших виды много расчиненных и перемотанных изолентой очках, в старом, вылиневшем пиджачке, колдовал на каком-то духовом инструменте, который хан назвал саксофоном. Сам Артем ничего подобного раньше не видел.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 «Вы же приходили сегодня!» Держась рукой за плечо, плачущим голосом доказывал длинноволосый. «Слышь ты, если у вас сегодня хороший день, значит, нас тоже должен быть хороший, понял, блин? И вообще-то мне тут не предъявляй, понял? Че, вагон захотел, петух волосатый?» Заорал на него бандит, опуская гитару. Было ясно, что махал он ею больше для острастки. При слове «вагон» длинноволосый сразу осекся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 Он опять стрельнул глазами. «Умеют крысятинку готовить, это у них не отнять. Замаринуют в чем-то, она потом нежная становится, что твой порось. И со специями. Аж насколько дешевле!» – нахваливал он. Артем прижал ладонь к рту, вдохнул поглубже и постарался думать о чем-нибудь отвлеченном. Но перед глазами все время вставали почерневшие кресиные тушки, насаженные на вертел. Железный пруд вонзался в тело сзади и выходил из раскрытого рта.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 На ум лезли фантазии о гигантах, один из которых решился в бою головы, и теперь она, залитая в бронзу, украшала собою мраморные холлы этого маленького Содома, вырубленного глубоко в земной толще, чтобы спрятаться от всевидящего ока Господня и избежать кары. Лицо отрубленной головы было печально. Артем заподозрил сначала, что она принадлежит Иоанну Крестителю из Нового Завета, который ему как-то пришлось листать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 что голос разума умиротворенно примолк. И кружка брашки, мягкой, приятно кружащей голову, но не крепкой, не то что ядреный и мутный самогон в грязноватых бутылках и банках, от одного запаха которого слабели коленки. Да, еще три патрона. Но что такое три жалких патрона, если отдаешь их за пиалу искрящегося эликсира?